Глава третья. Аня. Недавнее прошлое. Наш мир. «Папа, это правда?» Влетела в кабинет ректора нашего геологического университета. Прошел слух, что через две недели состоятся раскопки в Якутии. Гора о киселях — уникальное творение природы. Одно из неповторимых чудес и поистине природные святыни якутов. Нет в Якутии других гор, столь почитаемых и оберегаемых смотря что. Отец уже привык к моим набегам. Ольга Владимировна, его секретарь, тоже уже не ругала и беспрепятственно позволяла преодолеть приёмную. «Наташа сказала, что наш институт едет на раскопки». «Да», — подтвердил отец, а я чуть в ладоши не захлопала от радости. Но только старшекурсники в рамках своих дипломных работ. То, что мне совершенно не понравилось, ведь я же заканчивала только второй курс, «Папочка, пожалуйста!» — взмолилась. «Можно я тоже поеду?» — сложила руки в просящем жесте. «Пожалуйста, пожалуйста!» — законючила. «На отца всегда безотказно действуют мои просьбы. Это же какое везение! Такая поездка! Шанс на миллион!» По загадочности, таинственности и неповторимости киселях ставят в один ряд с островом Пасхи, Стоунхенджем и называют Северной Шамбалой и энергетическим центром планеты. Даже голова кружится, стоит представить путешествие. Причем экскурсию возглавляет Сергей Валерьевич, лучший преподаватель, молодой. Он столько всего об этом знает. Стоит ему начать читать лекцию, как мое сердце учащенно бьется. Не могу оторвать взгляды от мужчины. Ань, не в этот раз. Ну почему? Когда представится еще такая возможность? Такая возможность. Это же моя любовь, моя страсть. Я грезила такими масштабными раскопками со школьной скамьи после того, как отец взял меня впервые с собой в подобный поход. После той поездки я поняла, что поступлю в геологический факультет и пойду по стопам отца. Нет для меня ничего более интересного изучения природы, ее силы и мощи. Живя в Центральной России, ничего стоящего не наблюдается. Всё самое интересное в отдалённых её уголках. «Бюджет укомплектован и рассчитан на 12 человек», — продолжал упираться ректор. «Пап, ну а если добавить свои средства?» «Ань, ну ты же знаешь, что мамина машина только после ремонта. У бабушки был юбилей, и Лёня в этом году идёт в школу. Ты уже взрослая и должна понимать, что деньги с неба в руки не падают?» «Я могу в долг взять». Прикинула пару друзей, к кому могу обратиться за помощью. Дочь, оставь эту затею. Не хватало еще деньги занимать. Мы лучше в конце августа на море все вместе съездим. Подкопим как раз. Я не хочу на море. Вот такая я неправильная девушка. Меня просто убивают жара и палящее солнце. И что там делать? Просто лежать и загорать. Это не мое. Я люблю активные виды отдыха, особенно походы. Вот где настоящий отдых. — Ольга Владимировна уже купила билеты? — Уже дал распоряжение. — Но ещё не купила. — Какая разница? — Если я найду тур более дешёвый и вложусь в бюджет, ты меня отпустишь? — Ань, кого ты такая упертая? — В тебя, папуля. — Спасибо. Подбежала и чмокнула в идеально выбритую щеку. Отцу сорок семь. Он отлично выглядит и полон сил а их, чтобы руководить таким учебным заведением, требуется много. Воодушевлённая, во что бы то ни стала найти самое выгодное предложение, поспешила в приёмную обрадовать папину секретаршу, к которой мама его постоянно ревнует. Абсолютно беспричинно. Я за ним тут слежу, мамочке не о чем волноваться. Появление Лёньки, моего младшего брата, об этом красноречиво говорит. «Ольга Владимировна, я сама куплю билеты». Вбежала, довольная, в приёмную. «Это ещё что за новости?» Женщина приспустила очки на кончик носа, недовольно глядя на меня. Отец в курсе. «Ох, и балует он тебя, Анна. Дайте, пожалуйста, список и всю информацию». Долго гуглила, подбирая варианты, а потом обзванивала. Но меня ждало огромное разочарование. Цены ужасно кусачие. Тот, кто выделял бюджет, неплохо промониторил рынок. Причем место нераспространенное для отдыха. Многие турфирмы сразу отказывали. Я уже отчаялась добиться результата, как высветился рекламный баннер. «Новая жизнь, новые горизонты. Доставим в любую точку вселенной». Решила позвонить все же и узнать, так ли они всемогущи, как о себе заявляют. Ответил приятный мужской голос, располагающий и завлекающий. Объяснила ему то, что меня интересует и он неожиданно согласился мне помочь. Туроператор заявил, что для них нет никаких ограничений, и желание клиентов для них закон. Хотите в Якутию? Будет вам Якутия. А по цене? Милая девушка, у нас как раз действуют потрясающие скидки в честь годовщины открытия нашей компании, так что дешевле вы точно ни у кого не найдёте. Поздравляю. Больше для условности. «Я бы хотела вложиться в определенную сумму». Назвала ему предполагаемый бюджет, с замиранием сердца ожидая вердикта. «Нас устроит ваше предложение». «Правда?» — для верности переспросила. «Да? Какое число вас интересует?» «Это просто вау! Я лечу в Якутию! Увижу собственными глазами горы киселях. Мало того, что увижу, так смогу к ним прикоснуться собственными руками» напитаться энергетическими потоками, о которых ходят легенды. Затанцевала победный танец, как только положила трубку. Я уже отчаялась, а тут такое везение. Действительно, волшебная турфирма с новыми горизонтами. Тогда я еще не знала, как оказалась права и была близка к истине. Водушевленная и окреленная сумасшедшими перспективами, я не могла успокоиться. Мы летели группой из 13 человек. Десяти старшекурсников, двое сопровождающих, среди которых Сергей Валерьевич, преподавательница Ольга Олеговна и, естественно, я. Полёт длится чуть более шести часов. Я вся была как на иголках и не знала, чем занять себя всё это время. Смотреть сериалы или фильмы не выходило. Не получалось сосредоточиться на сюжете. Все мои мысли были заняты предстоящим походом. Боишься летать? От Сергея Валерьевича не укрылось моё волнение. Я зарделась от его внимания. Он занял центральное место между мной и своей коллегой. Старшекурсники разместились на соседних креслах. «Нет. Просто я хочу побыстрее оказаться там». «Понимаю. Я был там однажды. И с тех пор мечтал повторить. Расскажите, как там? Скоро всё сама увидишь». Мужчина принялся вкратце рассказывать, что нас ждет, интригующе и таинственно. Ольга Олеговна недовольно смотрела в нашу сторону, совершенно не очарованная рассказами мужчины. Ей были не по нраву такие отношения преподавателя и студентки. Мы приземлились, и я не могла перестать оглядываться по сторонам. В первый же день нам провели экскурсию по местам раскопок. Вместо гостиницы нас ждал возведенный туристический городок. Но меня такое соседство с природой не расстраивало. Столько раз ходила в походы. Это одно из красивейших мест на Земле. Природа здесь сохранилась в первозданном виде, но при этом горы овеяны мистикой. Одна из местных легенд гласит, что когда-то здесь земля не была скована мерзлотой, и в горах жили люди. Постепенно климат становился холоднее, и жители решили переселиться на юг. Однако злые духи воспрепятствовали этому. Когда несчастные переходили к киселях, демоны превращали их в фигуры из камня. Конечно, ни в каких демонов я не верила. Таким своеобразным горным образованием должно быть научное объяснение. Местные шаманы считают, что это место связывает Вселенную и Землю. Человек, который потерял гармонию с природой, может подняться в эти горы, чтобы вновь обрести ее. Горы считаются священным местом. Некоторые полагают, что они имеют все же рукотворное творение и специально созданы для связи с космическими силами. Движимая эмоциями и задетой девичью гордостью, покинула в сумерках лагерь и направилась к таинственным камням, что, по легенде, помогали людям обрести здоровье, богатство и счастье. Говорят, что если сделать пожертвование святым местам на горах-киселях, то можно получить благосклонность богов и исполнение своих желаний. Вот только у меня не было истинного желания. Были глупая влюбленность, ревность и всеобъемлющее желание исследовать. Я переплела все в одно и направилась делать глупости, тогда это казалось единственно верным. Придумала глупую влюбленность в Сергея Валерьевича, а потом меня постигло разочарование, что он и с остальными девчонками также мил, деликатен, и осыпает их комплиментами. Я пожелала найти своё место в мире. Чтобы меня любили, и я любила. Занималась тем, к чему лежит сердце. В тайне от всех пришла в одну из пещер. В дар духам принесла сплетённый собственными руками браслет. Но ничего не происходило. А затем раздался шорох. Я дёрнулась, испугавшись. Споткнулась о камень и упала. Перед глазами потемнело. Висок пронзила острая боль. Я и подумать не могла, что моя страсть к природе, к разгадкам её тайн, приведёт к попаданству, обмену душ. Никогда не верила в подобное. Реинкарнация ещё куда не шла. Я надеялась, что моё тело живое. Может, я нахожусь в коме, или принцесса Анна заняла моё место, а значит, мне есть куда возвращаться. Ведь в этом мире мне совершенно не нравится. Дома ждут родители. «Наверняка волнуются. Как папа будет смотреть в глаза маме после того, как сам меня отпустил на раскопки? Он же ни при чем. Это я виновата. Всё моя любознательность, импульсивность. Я всегда чувствовала себя порывистым весенним ветром, а сейчас его словно заперли в банке».